Страница 549. Приложение. Философия в условиях тоталитаризма. Уже давно была подмечена связь между степенью развития философии и даже ее существованием и степенью развития политической свободы в обществе. Об этом писали и в античную эпоху, и во времена феодалистского абсолютизма, и в последние столетия. Известный немецкий философ Гегель. Подчеркивал, что вследствие, кавычки открывается общей связи политической свободы со свободой мысли, философия выступает в истории лишь там и постольку, где и поскольку образуется свободный государственный строй. Философия, поэтому, начинается лишь в греческом мире. Кавычки закрыты, сочинение том 9 «Москва, 1932 год, страница 89». Верность подобных зависимостей в нашем столетии в известном отношении подтверждена расцветом философской мысли российского зарубежья — Бердяев, Франк, Сорокин и другие, более, судя, показавшиеся после революции практически независимы ни от большевистской прессинговой цензуры, ни от политических установок стран, где они вынуждены были пребывать. Наряду с этим 20 век принес человечеству многочисленный тоталитаризм, из которого наиболее жестокими были диктаторский режим Бенита Муссолини в Италии 1922-1943 годы, гитлеровский фашизм Германии 30-х – начало 40-х годов и сталинистская диктатура 30-х – начало 50-х годов в СССР. Из пяти характерных признаков, выделенных в тоталитаризме, раймоном Мороном, обратим внимание на тот который в наибольшей степени включает свой зловещий оборот и ученых и философу кавычки открывается в связи с тем указывает он что любая деятельность стала государственной и подчиненной идеологии любое прегрешение в профессиональной сфере сразу же превращается в прегрешение идеологическое результат политизация идеологизация всех возможных прегрешений отдельного человека и, как заключительный аккорд, террор, одновременно политический и идеологический. Кавычки закрыты. Демократия и тоталитаризм. Москва, 1993 год, страница 231. С этим признаком тесно связан первый – возникновение тоталитаризма в режиме, представляющем какой-то одной партии монопольное право на политическую деятельность. В тоталитаризме все его признаки взаимосвязаны. Кавычки открыты. «Определяя тоталитаризм, — пишет Раймон Арон, — можно, разумеется, считать главным исключительное положение партии или о или хозяйственной деятельности или идеологический террор, но само явление получает законченный вид только тогда, когда все эти черты объединены и полностью выражены там же». Кавычки закрыты. Тоталитаризму свойственно создание организаций в сфере культуры, образования, производства и тому подобное, являющихся проводником идей политической партии в ряды беспартийных. Для него характерны измышления мифа о врагах народа, о врагах нации и тому подобное. Страница 550. Остановимся на некоторых явлениях тоталитаризма в СССР. Он открыто проявил себя в сфере духовной культуры уже в конце 20-х годов, а не в 1936-1938 годах, как это было принято считать, после 1956 года. В области духовной культуры тоталитаризм заявил о себе особенно широко и неприкрыто в самом начале 30-х годов. Предварительно надо все-таки сказать что после революции 1917 года Ленин и тогдашнее ядро партии, пошедшее на далеко не демократический акт высылки из России большой группы философов 1922 год, в целом относилось к науке и научным кадрам, особенно испытателям, бережливо. Ленин неоднократно указывал на необходимость кавычки открываются, «привлечь всех до последнего» ибо их у нас невероятно мало, буржуазных, то есть воспитавшихся в буржуазной обстановке и усвоивших плоды буржуазной культуры, специалистов, кавычки закрыты, том 40-й, страница 143 Отстаивая эту политику, он подчеркивал, кавычки открывается, если все наши руководящие учреждения, то есть и Компартия, и Соввласть, и профсоюзы, не достигнут того, чтобы мы, как зеницу ока, берегли всякого спеца, работающего добросовестно, сознанием своего дела и с любовью к Нему, хотя бы и совершенно чуждому коммунизму идейному, то ни о каких серьезных успехах в деле социалистического строительства не может быть и речи. Кавычки закрыты, том сорок страница триста 351 триста пятьдесят И действительно, до конца 20-х годов союз философов-марксистов с естествоиспытателями довольно успешно осуществлялся на практике. В декабре 1929 года Сталин выступил с речью к вопросам аграрной политики в СССР на конференции аграрников-марксистов, в которой подверг разносной критике, как антимарксистские и отстающие от колхозной антикулацкой лавины, многие теории в том числе бухаринскую теорию равновесия, а также тех практиков, головы которых засорены этим и другими буржуазными теориями. Ставилась задача срочно привести в соответствие теорию, как отстающую от практики, самой практикой. Эта установка Сталина была немедленно перенесена на другие науки, в том числе на философию, где был обнаружен правый политический уклон, механицисты, и левый политический уклон, меньшевистующие идеалисты. Как и экономистам, философам этих направлений ставилось вину отставания от практики, а также вредительство в строительстве социализма. Да и все научные кадры после речи Сталина стали делиться по политическому признаку на друзей, врагов и нейтральных. Сам Сталин многократно говорил об этом, но с большей откровенностью И с попыткой аргументировать как-то свою точку зрения он выступил позднее, на 18-м съезде партии в 1939 году. Смотри об этом. «Сталин. Вопросы ленинизма». 1952 год, страница 646-648. Согласно этой теории, друзья связывались с малоквалифицированной частью, а враги – с высоко квалифицированной частью интеллигенции, специалистов, То есть, фактически была направлена против ведущих ученых. С такой теорией тесно была связана реальная практика. Страница 551. Не без ведома Сталина, один из его верных содеятелей, Каганович, выступил в середине 1930 года на очередном съезде партии и провозгласил положение, звучавшее как инструкция всему партийному аппарату. Лучшие элементы из специалистов перевоспитать привлечь на свою сторону, выгнать негодных и вредных, расстрелять, выслать на соловки тех, кто занимается вредительством и срывает наше социалистическое строительство, поставить взамен их наши пролетарские кадры. Итак, уже к 1930 году политическая стратегия сталинизма по отношению к научной интеллигенции, в том числе философам, и определении мер к врагам и политически нейтральным, была достаточно недвусмысленно сформулирована и обнародована. Начался поиск вредителей. Результаты этого поиска заполонили газеты, журналы. Вот, к примеру, статья Э. Кольмана в журнале ЦК партии «Вредительство в науке». Несколько слов о самом Эрнсте Кольмане. Родился он в 1892 году в Праге. Там же получил математическое образование. Бывший военнопленный. В 20-х годах сначала парт-работник в Сибири, а затем в Москве. С 1929 до марта 1931 года работал в агитпропе ЦК. Поставлен ЦК во главе самого крупного центра в СССР по разработке философско-методологических проблем науки Ассоциации институтов естествознания Коммунистической Академии. Заменив после снятия с этого поста, Утта Юрьевича Шмидта, за ошибочное руководство. Одновременно стал главным редактором журнала естествознание и марксизм». В 1936-1938 годах завидовал отделом науки Московского горкома ВКПБ. Справедливости ради надо отметить, что в конце 40-х годов Кольман сам подвергся репрессиям. Позже выехал в Швецию. В своих мемуарах конца 70-х годов выступил с покаянием, по поводу своей бывшей идеологической позиции. В начале 30-х годов Кольман провозгласил положение о том, что «философии естественные и математические науки так же партийны, как и науки экономические и исторические» кавычки закрыты, и был рупором проведения этого положения в жизнь. Он заявлял о прогрессирующем загнивании науки на Западе, о ее неспособности разрешить ту или иную конкретную проблему. В упомянутой статье «Вредительство в науке» он писал в частности, что подмена большевистской политики в науке, подмена борьбы за партийность, науки либерализмом тем более преступна, что носителями теории являются маститые профессора. Далее следовали. Махист Френкель в физике, Виталист Игоревич и Берг в биологии, Кольцов в Евгенике, Вернадский в геологии, Егоров и Богомолов в математике, Все они, по утверждению Кольмана, выводят каждой из своей науки реакционнейшие социальные теории. Журнал «Большевик», номер 2, 1931 год. 31 января, страница 78. Профессор Сергей Вавилов, как указывал Кольман, фактически неверно и вразрез со взглядами Энгельса противопоставляет Галилею Кеплеру, а философ Асмус, зачисляет категорию вероятность или по штату провидение Божие или имманентно творящий человеческой головы. Страница 552. Главный редактор журнала «Охрана природы» Н. Подъепольский после октября 1917 года подготавливавший декрет об охране природы, был ошельмован Кольманом за то, что предлагал объявить «Ямскую степь заповедной» примечателен комментарий к словам Подъепольского, «Первобытностью веет, и уносишься мыслями в доагрикультурное прошлое краем». Кольман заключал. Вот именно. Охрана природы становится охраной от социализма. И еще он обобщал. Таким образом, сущность всех вредительских теорий одна и та же. Иначе и быть не может. Цель у вредителей всех мастей одна. Срыв — нашего социалистического строительства «Реставрация капитализма». Там же страница 75 -я. Какой, оказывается, в СССР был широкий набор вредительств. Чем это не политический наукообразный донос в соответствующие государственные партийные органы? Одним из приводных ремней от этих органов к массам политически нейтральных ученых оказалась крупная по тем временам организация Варнитсон, Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству. А вначале эта организация действительно способствовала установлению Мировоззренческого союза ученых. Ее возглавлял биохимик А.Н. Бах. Но с конца 20-х годов она резко повернула в сторону политизации ученых, И, подобно руководству партии, вместо лозунга «Кто против буржуазии, тот с нами», выдвинула лозунг «Кто не с нами, то есть кто не со сталинистами, П.А., тот против нас». Эта организация имела свой печатный орган – ВАРНИЦО, а во многих вузах и НИИ своих представителей и даже своей ячейки. Укрепляло ее общественный престиж то, что многие из них выдвигались на руководящие посты, получали не без покровительства высокие научные звания. Бах с 1929 года академик Академии наук СССР. Ботаник Келлер академик с 1931 года. Он же стал руководителем секции научных работников Рапроса и тому подобное. Журнал Варницо оказался заполненным статьями политических сторонников Баха. А вот, к примеру, статья биолога А. Милова номер 1, 1930 год. Он подразделил всех ученых, тех, кто против нас, на четыре группы, у каждой из которых свои приемы борьбы с социализмом. Он указал, в частности, на то, что подавляющая часть профессоров физико-математического факультета Ленинградского университета, а также в Тузов, Используют опасный прием, совершенно не упоминают на своих занятиях о марксизме как о методе. Немилов заявлял, нам необходимо прежде всего взять под обстрел исследовательские институты, научные общества, ибо некоторые из них являются миниатюрными академиями наук в смысле укрывательства и организации чуждых элементов и имеют своих Платоновых и Ольденбургов. Необходимо далее повести ожесточенную идеологическую борьбу с правой профессурой и показать перед лицом широкой советской общественности, что представляет собой та наука, которую они представляют. Для этого надо будет регулярно ставить на открытых собраниях с привлечением представителей пролетарской общественности Отчетные научные доклады видных представителей правой профессоры и сопровождать их критическими содокладами членов Варницо и секции научных работников. Страница 17. Страница 553 книги. Возьмем еще одну статью того же года. Статью профессора В. Коровина. Характерен заголовок ⁇ Ученые вредители и задачи Варницо ⁇ Автор директивен, кавычки открываются, представляется совершенно бесспорным, что политическое и всякое иное перевоспитание вредителей – задача априорно бесполезная, чтобы не сказать вредная, как питающая различные иллюзии от Толстовских и вплоть до Дон Кихотских. Единственный способ обращения с вредителями – не проповедь обращения, но изоляция – и физическое, и общественное. А задача «Ворнецо» здесь не в заклеймении обнаруженного вредительства, но в предупреждении и сигнализировании вредительств назревающих. Первое для этого условия – максимальная зоркость и неослабная бдительность. Брошенный одним из членов нашей ассоциации на совещание работников здравоохранения корылатый лозунг «В деле раскрытия вредительств вызывать на соревнования ОГПУ» отнюдь не является ни красным словцом, ни тем более парадоксом». Кавычки закрыты, журнал «Варницо», 1930 год, номер 9-10, страницы 22-23. Теперь мы знаем, немало нашлось желающих из тех, кто причислял себя к ученым, вступить в это соревнование, которое длилось затем почти четверть века. Эстафету Варницо вскоре подхватил пришедший ему на смену журнал «Фронт науки и техники», главным редактором которого по-прежнему оставался Бах. Со страницы этого журнала в 1931 году прозвучал тезис об обострении классовой борьбы и в науке по мере успеха в строительстве социализма в СССР. Эта установка реализовывалась в частности на собраниях студентов, молодых преподавателей и заводской общественности, обсуждавших и осуждавших политические взгляды и мировоззрения буржуазных ученых. Была развернута кампания по переизбранию профессоров, среди старейших ученых, взгляды которых были осуждены, оказался, например, и известный химик, профессор первого МГУ Зелинский. От многих немарксистов, Требовали, чтобы они в течение ближайших дней отказались от своих прежних убеждений и письменно заявили бы о своем переходе на марксистские позиции. Химик, профессор Раковский, на одном из обсуждений заявил, «Теперь такой момент, когда нужно выбирать между жизнью и смертью, а всякий, конечно, выберет жизнь». Для дискредитации неподдающихся ученых шли порой на прямой подлог, Если тот не говорил явно антимарксистски, но мог иметь какие-то свои политические суждения, то его научно-философские статьи публиковались так, что автор статей их почти не узнавал. Не узнавали и объективно мыслящие читатели, уже знакомые с его работами. Страница 554. Вот один только пример. Философ А. М. Деборин сам недавно подвергнутый бичевания за меньшевистующий идеализм и некогда возмущавшийся тем, как недостойно выискивалось и создавалась его идеалистическая концепция, решил вдруг, насколько мне известно, под определенным давлением ЦК партии выступить против академика Вернадского по проблеме времени. Политические основания для издевательств вроде имелись. Академик был когда-то членом ЦК «Кадетской партии», После 1918 года часто выезжал за границу. Но как критиковал его Деборин? Сравните статьи того и другого, хотя бы цитаты, приводимые Деборином, и статьи, принадлежащие Вернадскому. Вот один пример с фальсификацией. У Вернадского в статье «Проблема времени в современной науке» говорилось, что значительная и все растущая часть знания является бесспорной, общеобязательной для всех проявлений жизни для каждого человека. Речь шла, как это видно, только о проявлениях человеческой, разумной жизни. Геборин же дает вроде бы чуть-чуть подправленную мысль, но ее суть уже в другом. Чистейшей мистикой является утверждение, что значительная часть знания является общеобязательной для всех проявлений жизни, то есть вплоть до инфузория. Отсюда обвинения академика Вернадского в витализме, идеалистическом берксенианстве и прочих антимарксистских грехах. Фактов фальсификации научных положений, подобных только что приведенному, было не так мало, и они касались не только философских текстов, но также текстов многих других наук генетики, физики, химии, математики и тому подобное. При этом почти никто из нападавших не вспоминал про научность или объективность. Но везде звучали требования беспощадно бороться с уредительством. и так далее. Круто изменился характер дискуссии, проходившей в двадцатые годы. Они, смотри, Алексеев ПВ, дискуссия с механистами по проблеме взаимосвязи философии и естествознания. Вторая половина двадцатых годов, журнал Вопросы философии, 1966 год, номер 4. Диалектики и механисты. «Словарь. Русская философия. Москва. 1995 год». Если сначала эту внутринаучную философскую дискуссию можно было, хотя и несколько условно считать свободной, то с лета 1930 года, когда была опубликована в «Правде» статья 3 Митина, Ральцевича, Юдина, и особенно с конца 1930 года, после беседы Сталина с бюро ячейки Института Красной Профессуры, философии и естествознания, при обсуждении этой беседы первым докладчиком был Митин. Она стала носить явно антидемократический политизированный характер. Профессор Я и Лившиц, подобно многим другим политизированным ученым, относительно спорящих сторон по философским проблемам медицины писал «Представители меньшевистующего идеализма и механицизма Являются агентами троцкизма и правоуклона в медицинском лагере. «Диалектический материализм и медицина» Журнал «Врачебное дело» 1931 год, номер 19-20, столбец 1001. Страница 555 Происходило насаждение политического антагонизма философии всей науки – предпринимались попытки превратить философию в придаток политической партийной линии, служанку политики. Наука, как и философия, насильственно превращалась в военизированный фронт. Устанавливалась единозначная связь «диктатура пролетариата», «одна политика», «монополизм одного направления в науке», «диктатура одного направления в философии». Приведем несколько подобных положений и и презент осваивавший новую биологию Лысенко и ставший политическим и методологическим его советником он, кстати, никогда не был философом, заявлял. Всякая истина классова, всякая научная теория классова. Классовая борьба на естественно-научном фронте. Москва-Ленинград, 1932 год, страница 7. Классовая борьба находит всегда политическое выражение в борьбе партий, а на фронте науки – в борьбе направлений. Л. Звонов «Партийность философии» Ленинград, 1932 год, страница 30 В классовом обществе всякая теория, наука и философия, так или иначе, прямо или косвенно, сознательно или бессознательно, связана с практикой классовой борьбы, и также прямо или косвенно, сознательно или бессознательно, В классовом обществе всякая наука и философия защищает интересы того или иного класса. Вот почему борьба течения в науке и философии, которой заполнена их история, есть по существу борьба партий, защищающих и выражающих интересы и мировоззрения, стоящих за их спиной классов. Т. Ищенко, краткий философский словарь, Москва-Ленинград, 1931 год, страница 134.